Глава 5. Экскурсия для дорогих гостей. Дверь в комнату Хью была приоткрыта. Меган заглянула внутрь. Хью и Брит сидели рядом на кровати с крайне задумчивыми лицами. В руках у них, Меган заметила точно такие же кусочки белого картона, как у неё самой. Доброе утро, сказала она, просачиваясь в комнату и спиной закрывая дверь. У вас тоже новости? Хью кивнул. Вот это мне подбросили при запертой двери. Он помахал в воздухе приглашением. И мне, подтвердила Брит. Меган протянула своё приглашение, текст на всех трёх совпадал, кроме обращения. Мастеру Хью и леди Брит тоже ждали на обед в доме мэра. Ну и что скажете? Лицо Хью выражало крайнюю степень скептицизма. Меган пожала плечами. Итим «Или не идти?» «Разве мы что-то тут решаем?» Брит усмехнулась и покачала головой. «По крайней мере, — продолжила Меган, — мы сможем увидеть изнутри резиденцию номинально главного человека. По итогам вчерашнего дня все еще непонятно, где мы и что это такое. Давайте узнаем». «Вчера мы вроде как провели отличный вечер», — медленно проговорила Брит. «Однако ни на шаг не приблизились к пониманию происходящего». Предлагаю сегодня продолжить смотреть, слушать и разговаривать. В целом нам ничего и нового и не остаётся, но приятно знать, что у тебя была хотя бы иллюзия выбора. Хыюкивнул, соглашаясь. Есть ещё одно. Чёрные птицы, о которых говорил вчера фонарщик. Чёрные птицы, которые как-то связаны с поездом, на котором мы приехали. Вы обратили внимание? Да. Хыю задумчиво потёр подбородок. Странный момент. Мне показалось, что у фонарщика вызывает тревогу и сам факт прибытия поезда в город. Потому я и сказал, чтобы ты молчала. Не хотел говорить, откуда мы. Но сегодня... Сегодня надо спросить про поезд, — подхватила Брит. Вот только не фонарщика, кого-то еще. Кого-то, кто будет достаточно разговорчив и при этом мало в нас заинтересован. Брит и Меган обменялись взглядами и одновременно воскликнули. Гвенделин: Э, да, это хороший план. Кивнул Хью. Никому не покажется странным, если мы снова придём пить вкусный чай в особое место, которое нам вчера показал Талос. Мы же туристы, верно? Мы всегда так делаем, не ходим в кафе на площади, если находим укромные уголки. Гвенделин: Милое и её кафе тоже, сказала Брит. Решено. Обедаем в ратуше, а после идём чаевничить к прекрасной леди в романтичном розарии. Один вопрос остался, робко встряла Меган. Брит и Хью одновременно повернулись к ней. Какой? Во сколько обед и ещё что мы будем делать до него? Вопрос отпал сам собой, стоило спуститься на первый этаж. Горничные уже накрыли на стол. А Долл сидела в глубоком зелёном кресле, расправив перед собой карту, точную копию той, что была выложена мозаикой на площади. Услышав шаги на лестнице, Долл подняла голову и улыбнулась. «Меган, Хью, Брит, доброе утро, дорогие! Как вам спалось?» Меган отметила про себя, что Хью, прежде чем ответить, слегка запнулся. «Всё хорошо, Долл, у вас э, замечательно!» «Вот и славно!» Дол поднялась из кресла. Завтрак ждёт вас, а потом я покажу вам, где находятся все те интересные места, куда вы можете сходить в ожидании обеда. Вы уже знаете, вырвалось у Меган. Где-то за её плечом сдавленно хмыкнула Брит. Ну, конечно, подумала Меган. Конечно, Дол не могла не знать о том, что под покровом ночи её гостям доставляли личные приглашения. Но Дол только широко улыбнулась в ответ. Конечно, дорогие мои. Это большая удача, что господин мэр нашёл в своём плотном графике время для встречи с вами. Но если подумать, ничего удивительного, ведь в Марбле те нечасто бывают гости, и всем интересно, какие вы. И нам интересно, какой он. Отозвался Хью, присаживаясь к столу. Горничные засуетились, раскладывая завтрак по тарелкам. Дол погладил Хью по плечу. Мэр Дроссель Флауэр – необычный человек. Я бы даже сказала – уникальный, – проговорила она. Благодаря ему Марблет такой, какой есть. Он очень вкладывается в город. Все его мысли посвящены только городу. И еще он здорово играет на скрипке, – сказала Брит. И разгуливает по городу просто так, без охраны. Точно необычный. О, что вы! Брови дол взлетели вверх. Ему не нужна охрана. Никому в мраблете не нужна охрана. Здесь абсолютно безопасно. Так что, если вы, дорогие мои, нервничаете из-за чего-то, из-за чёрных птиц. Быстро вставил хью. Рука Дол всё ещё поглаживающая его плечо, на мгновение замерла. О, чёрные птицы. Что-то оник знаешь? Чёрные птицы сломали палку фонарщику. Вступила Меган. Он сам рассказал нам об этом. Кип отправил нас на помощь этому доброму человеку, потому что сам он не мог справиться со своей бедой. Он всё твердил про каких-то чёрных птиц. О, это горный вид, очень настырные, почти как чайки, только местная порода. Уголки губ дол растянулись так широко, что казалось, рот вот-вот порвётся. Само собой у них есть сложное научное название, такое длинное и сложное, что я каюсь, вообще не вспомню, как оно произносится. Между собой мы называем их просто чёрные птицы. А на деле обычные вредители разоряют гнёзда милых ласточек и иногда могут потрепать одежду, но только если их спровоцировать. Не волнуйтесь, дорогие, вам они вреда не причинят. Я не боюсь птиц. улыбнулся Хью просто уточняю. Дол наконец убрала руку с его плеча и вернулась в своё кресло. Завтрак эти дорогие мои, потом вернёмся к карте. Меган с удовольствием придвинула стул поближе к столу, завтрак вновь оказался на высоте. Хотя её смущало столь щедрое гостеприимство, но она не могла не отдать должное кулинарным талантам местных поваров. Может быть и правильно, что в этом удивительном городе отказываются от прибыли ресторанного бизнеса в пользу домашних блюд. Да и денег здесь нет, вдруг подумалась ей какие-то стеклянные шарики, и то они почти не использовали их вчера, только в кафе на площади. В остальном Меган даже не могла вспомнить, чтобы ей понадобилось за что-то платить. Как вообще живёт этот город? Вопрос вспыхнул в голове и погас. Меган отвлеклась на воздушный омлет и решила, что материальные проблемы прямо сейчас волновать её не должны. После завтрака Дол собрала всех вокруг карты. В руках у неё появилась длинная деревянная указка, вроде тех, что раньше использовали в школах. Застряв на кончике указки, первым делом уткнулся в надпись: Дальняя башня. Меган запомнила, что там находится обзорная площадка. Если вы хотите оценить красоту мраблита и его окрестностей, то стоит начинать отсюда, торжественно провозгласила Дол. Смотровая площадка гордость города. С неё открывается вид и на город, и на горы. Лучше всего отправляться туда на рассвете, но сегодня я не стала тревожить ваш сон. Даже если вы Пойдёте прямо сейчас, застанете удивительный красоты пейзаж. Думаю, вам понравится. А смотровая площадка рядом с башней? спросила Брит. Там работает подъёмник, и вас поднимут на самую вершину, объяснила Дол. Хороший план, только зачем для него целая карта? спросил Хью. Долра смеялась. Вот зачем. Послушайте. И она принялась рассказывать, что и где стоит посмотреть в Марблете. Слушай её, Меган думала о том, что в любых городах стоит всегда сразу брать обзорный тур. Просто бродя по городу пешком никогда не узнаешь массу интересных вещей, лишь мимо пройдёшь. Вот, например, как бы они без помощи дол узнали, что в Марблете есть горячие источники, открытые для всех желающих с уникальной термальной водой. Удивительно, что Марблет ещё не превратился в очередной европейский спа-центр. Впрочем, источники слишком маленькие, чтобы привлечь толпы туристов, но местные с удовольствием посещают их. Хью высыпал энтузиазмом. Я про такие вещи только в книгах читал и смотрел в документалках, заявил он. Хочу туда. Это, конечно же, можно устроить, ответила Дол. А что ещё здесь есть? спросила Брит. Ой, всё, что вам нужно, Меган скептически хмыкнула. Кажется, Дол сильно повезло, что все трое случайно гостей оказались как на подбор творческими личностями, которым достаточно вдумчивой созерцательной прогулки по городу и любования пейзажами, которые должны были открываться только со смотровой площадки, не иначе, потому как остальные перспективы захватывающими ей не показались. Следующим Дол показала на птичник. «Господин Друссель-Флауэр разводит почтовых голубей», — пояснила она. «Он очень ценит птиц, если они домашние и не имеют чёрного оперения». «Чёрных птиц?» — она вздрогнула. «Здесь не любят». «А здесь что такое?» Хью скользнул пальцем по карте к затемнённому пятну на одной из улиц. «Ничем не отмечено». «Ом, туда вам не надо», — быстро проговорила Дол. «Даже на солнце есть пятна». «Вы же говорили, что в городе совершенно безопасно», — сощурился Хью. «Безопасно, всё верно», — кивнула Дол. «Опасности здесь нет, но и интереса тоже. Просто это место отмечено на карте лишь для того, чтобы не оставлять лакун». Меган взглянула на Хью, тут неотрывно смотрел на вычерненный силуэт здания на карте. Переведя взгляд на Брит, она увидела, что на её лицо набежала тревожная тень». Но в тот же момент художница тряхнула березовыми волосами и бодро произнесла: "Как много интересного таится в городе. Никогда не узнаешь без гида. Спасибо, дол. Могу я забрать карту? Думаю, мы будем ходить все вместе, а я люблю карты". Берёт, свернула карту в трубочку и убрала в рюкзак. "Если хотите, я подброшу вас до дальней башни". — сказала Дол. — Пусть город и небольшой, но он на автомобиле точно выйдет быстрее, и вы успеете застать красивое время, пока солнце не поднялось слишком высоко. Больше всего Гью, конечно, заинтересовал заброшенный дом. По заблестевшим глазам Брит он понял. Не только его, но расспрашивать Дол больше не имело смысла. Здесь явно крылась тайна. Горячие источники тоже казались перспективным вариантом, Но площадка, так площадка, ничем не хуже всего остального. Почему-то хью совсем не чувствовал тревоги, а стоило бы, странности не стало меньше, наоборот, лишь увеличилось число нестыковок и тех удивительных вещей, которые должны были бы напрягать. Но стоило ему задуматься о них, как мысль ускользала, И растворялась в калейдоскопе образов, цветов и запахов, обрушивающихся со всех сторон. Ещё Хью чувствовал себя превосходно выспавшимся, но совсем не мог вспомнить, видел ли что-нибудь во сне. Хью вышел на крыльцо и с наслаждением вдохнул морозный воздух. Если поезд завёз их на несуществующую платформу рядом с чудным городком для того, чтобы он хю научился наконец осознанно наслаждаться каждым мигом и не тревожиться по пустякам, то процесс определённо запущен. Дол завела свой роскошный автомобиль, и в скором времени все трое мчали по узким пустынным улочкам. Хю заметил, что второй день подряд город просыпается сильно позже завтрака. А основная жизнь словно не начинается раньше трёх часов дня. Отличная жизнь. Спи до полудня, потом медленно приступай к делам и сворачивайся пораньше. Как же замечательно тут всё устроено. Не то, что в больших городах, где ты вынужден носиться, как белка в колесе между тремя подработками, чтобы только оплатить учёбу». Хью стало интересно. «А что? Охранники башен тоже живут по такому режиму? Однако нет». Человек в ливрее с узким длинным лицом и загнутыми в баранку усами выбежал навстречу. — Госпожа Долл! — прокричал он. — Что же вы заранее не предупредили, что пожалуете? Мы бы подготовились. Ох, — Ох-ох-ох, вы и с гостями! Не было распоряжения! Как же так? Охранник схватился за голову. Долл рассмеялась. — Не волнуйся, так дульё! Наши гости со мной! Никаких особенных распоряжений не нужно! — Позаботьтесь о машине, пока я провожу ребят на смотровую площадку. Присмотреть за машиной? Конечно, сделаем в лучшем виде. Казалось ещё немного и у Дольё затрясутся руки. Нужно ли сопровождение в башне или в сами? О, я бы не отказалась от компании Федутчо, если он, конечно, не занят. Госпожа, но я не уверен. Начал было Дольё, но осёкся под взглядом Дол. Конечно, я спрошу у него. Утро раннее, но и фидучо, <смех> не ночная птица. Стражник повернулся и скрылся в полумраке башни. Хью прислонился к высокой плетёной решётке. Перед башней был разбит небольшой аккуратный сад. В середине зимы ещё тусклый и сонный, но весной, наверное, он смотрелся чарующе. Горы вздымались совсем рядом. Кажется, дальняя башня находилась совсем на окраине города. Ек снежные шапки тали в утреннем тумане. Красота какая, выдохнула Брит, где-то рядом. Неужели такое бывает? А из центра города вообще незаметно. Я тоже не думал, что горы это так круто, ответил Хью. Меган молча любовалась пейзажем или не любовалась. По её нечитаемому лицу Хью ничего не мог сказать. Она оставалась для него загадкой. Неинтересной загадкой таких девочек он встречал и раньше. Держится в стороне от всех, себе на уме, то ли дело такие, как Брит, погружённый в своё творчество, а не в самих себя. Интересно здесь семена, словно бы никому не обращаясь, заметила вдруг Брит: "Тье бо, дульё фидучьё, мы где-то между восточной и западной Европой". Откуда здесь взяться итальянская диаспора? "Я бы сказала, что и остальные именно не простые", пробормотала Меган. "Какая разница? Да так, интересно просто", улыбнулась Брит. "А вот, кажется, и упомянутый фитуччо". Хью подзависший после вопроса Меган. "И в самом деле какая разница или разница всё-таки есть?" повернулся и увидел выходящего из ковнах двери башни человека. В самом деле фидуччо, подумал он. В смысле, итальянец, высокий, чернявый и с характерным носом. Он был одет в зелёную рубашку и чёрные штаны, а кучерявые волосы собрал на затылке в маленький хвост. "Дол, дуччо!" закричал он, бурно жестикулируя. "Верь или нет, но только ради тебя я встал с кровати". Дол, широко улыбнувшись, развела руки ему навстречу. Мы так давно не виделись, что я даже не чувствую угрызений совести, весело ответила она. Федучего, милый, я не просто так потребовала твоего общества. У меня, видишь, есть три очаровательных гостя. Отвёл их на смотровую площадку. Федучего ойкнул и бросил быстрый взгляд на ребят. Ой, гости. Неужели те, что приехали на поезде? Спросил он понизив голос. "Они самые?" кивнула Дол. "Разве они не приглашены сегодня, ну, на обед?" "Обедом называют то, что после 3 часов дня, не забывай", строго сказала Дол. "Поэтому у наших гостей отличное утро. Покажи им башню и расскажи обо всём так интересно, как умеешь только ты", Дол подошла к ребятам и сказала. "Хью, Меган Брит, Я оставляю вас на попечении лучшего экскурсовода на земле. Если кто и может провести вам настоящий тур, так это Федуччо. Слушайтесь его и соблюдайте технику безопасности. А мне пора. Дела, дела. Но мы сегодня увидимся с вами на обеде у господина Троссель Флауэра. Так что простаёмся ненадолго. Она помахала рукой и лёгкой походкой отправилась к припаркованному неподалёку автомобилю. Минута, и лаковые бока ретро-автомобиля блеснули на солнце, и машина исчезла. Дорога в город шла ощутимо вниз. Только теперь Хью осознал, что они уже заехали на гору. Господа, в глазах ведущего играло веселье. Добро пожаловать в мои владения, дальнюю башню. Хю переступил порог и очутился в зеркальных сумерках. Весь первый этаж круглой старинной башни был вымощен крошечными кусочками зеркального стекла. Будь башня хорошо освещена, это было бы даже красиво, но по углам чедили фонари, бросая тяжёлый оранжевый свет на стены, а другого источника света не нашлось. Хю почувствовал, как к горлу подступает дурнота. Что это? В панике крикнул он. Фидучо обернулся. На губах его играла широкая улыбка. «Это архитектура», — ответил он. «Архитектура». У Хью закружилась голова. Башня производила давящее впечатление. Подобного с ним ещё не случалось. Ничего себе туристическая достопримечательность с обзорной площадкой. Да отсюда хочется сбежать в панике». Из полумрака проступали фрески, чёрно-белые мозаики, вписанные в изгибы стекла. В центре башни чернела металлическая громада старинного подъёмника. Вот что, дольче мои, забирайтесь к ан на платформу и держитесь покрепче, велел фидучо. Эх, покачу вас светирком так, чтобы радостно стало. Хаю вовсе не было радостно, особенно когда чёрная платформа с хилыми на вид верёвками по краям зашаталась под их весом, а Федуч усхватился за рычаг управления и дёрнул его на себя, запрыгивая на платформу. Платформа поехала вверх. Жутко качающееся сооружение уносило их выше и выше мимо зеркальных стен и чёрных фресок тускло освещённой башни. Хью вцепился в ненадежное ограждение так, что пальцы свело. Где-то рядом тихо ойкнула Брит. Меган стойко молчала, но она стояла близко к Хью, и он слышал её прерывистое дыхание и громкий стук сердца. Весь ужас занял несколько минут, но Хью они показались часами. Наконец, подъёмник остановился, и Федучо, резко опустив торчащий из стены рычаг, привёл платформу в максимально ровное состояние. "Выходите, Дольче", радостно развёл он руками. "Вы на самой вершине Дальней башни". Хью сделал шаг на негнущихся ногах и едва не упал. Раньше он и подумать не мог, что короткий подъем на неустойчивой деревяшке может так вымотать. Он с опаской выпрямил спину и огляделся. Они находились под куполом дальней башни. Ее треугольная крыша уходила высоко вверх, и голоса гулка отдавались под ее сводами. Здесь не было ни зеркал, ни фресок, только выкрашенные в ровный зеленый цвет стены отверстили, с узкими окошками-бойницами и две большие кованые двери. Одна была закрыта на тяжелый засов, другая открыта на одну створку. В проеме виднелись горы. «А куда ведет эта дверь?» Тут же спросила Брит. Федуча улыбнулся. «Дольче миа, вы считаете, здесь есть какая-то тайна? Что вы, никакой нет, просто лестница, винтовая и...» Идущая внутри башни, на три этажа она огибает её снаружи. Ха-ха, идёт снаружи, безо всяких перил, представляете? Там достаточно опасно, поэтому мы прикрываем её на всякий случай и пользуемся только, когда возникает необходимость. Но такого не происходит, ведь у нас есть подъёмник. И он ласково погладил чёрный матовый рычаг. Хью покачал головы и пошел к открытой двери. — Можно? — спросил он. — Это выход на площадку? Да — Да-да, Дольче. Федучо галантно распахнул вторую створку. — Прошу вас в самое красивое место во всем городе. — Ах, Долемия, просила провести вам экскурсию, но подождите, подождите. Самое интересное оставим на сладкое. Сначала наполните взор окружающей красотой. Хью спрашивал. вышел на площадку. От открывающегося перед ним вида перехватывало дыхание. Широкая обзорная площадка огибала башню полукругом. Высокая железная перегородка не давала перелезть на лестницу, которая огибала башню спиралью, зато позволяла обойти по кругу самую высокую точку марблита и увидеть такую панораму, какая х^ю и не снилась никогда. Со всех сторон городок охраняли горы. Высокая громада Альп вздымалась древними стенами, тяжёлые снежные шапки танули в облаках. Хью улыбнулся и прошёл дальше вдоль ограждения. Здесь оно казалось ему надёжным, в отличие от подъёмника. Обогнув башню, он едва не споткнулся о сидящую на полу брит. Девушка лихорадочно зарисовывала пейзаж. Хью поднял голову и ахнул. Перед ним раскинулся самый красивый город, который он когда-либо видел. Сияющие на солнце мозаичные мостовые и отделка стен превращали его в тончайший работы витраж. Множество тонких шпилей устремлялось в небо, затейливые флюгеры украшали башни и острые крыши. Юркие улицы вились по горным склонам, свиваясь в клубок. Всё сияло и переливалось всеми цветами радуги. Даже карта не могла передать настоящего величия Марблета. Настолько он был одновременно прекрасен в средневековом представлении о городах и вместе с тем похож на кукольный домик из тех антикварных, к которым и прикоснуться страшно. На востоке бурлила под изящными горбатыми мостами речка. По центру раскинулась Flower Square. Сверху Хью хорошо было видно украшающую её мозаику, в самом деле цветы. И карусель, накрытую покрывалом, он тоже видел очень хорошо. Просыпающийся город лениво подтягивался, открывались двери, выставлялись табуретки. Хью не мог отвести глаз. В самом деле, домик, построенный кукольником, поверни ключ, и заиграет музыка. Хью прижал ладонь к глазам, защищаясь от солнца, и принялся высматривать знакомые места. Вот дом мистера Гласа, еле различим с такого ракурса, а вот то кафе с книгами и дерзкой Брукс, и дом Вуда. А вот кафе Розари совершенно не видно. так ловко оно спрятано в узком дворе. Приглядевшись, Хью увидел пышный розовый сад как раз вокруг заброшенного дома, того, что отмечен на карте черным. Однако сад выглядел вполне ухоженным. Федучо, прислонившись к стене, стоял, наблюдая за своими гостями. Хью любовался видом, Брит рисовала, Меган смотрела на горы, опершись локтями на ограждение. Кашлянув в кулак, Федучио произнёс. «Ну что ж... Позвольте мне провести небольшой экскурс по истории нашего города. Что в самом деле умел Федучио, так это рассказывать. Брит даже карандаши отложила, заслушавшись. Что нечасто с ней случалось?» Федучио сел на краю обзорной площадки и позвал сесть рядом с ним. Меган и Хью устроились возле Брит и приготовились. Перед ними... Сверкал и переливался в лучах утреннего солнца просыпающийся Марблет. Брит слушала фидучо, затаив дыхание. Оказывается, Марблет существовал долгие сотни лет. Он был основан ещё в 1483 году, как небольшое горное поселение и с тех пор только разрастался. Однако, как и многие маленькие княжества в Восточной Европе, сохранил свои традиции, не поддавшись веяниям цивилизации. Другое дело, что необычной была сама традиция, ведь Марблит город стеклольчиков, и вот почему так получилось. Голос ведущего зазвучал обволакивающе, точно облако. В 1476 году один правитель, назовём его Владислав, находился под сильным влиянием своих советников, и пока он ещё не укрепился в своей власти, вынужден был их слушать. И один из советников, Казимир, что-то не поделился с стеклочником Маржаном. На тот момент, чтобы вы знали, подобной мозаикой украшали мостовые в каждом городе по эту сторону гор. Говорят, стеклочник Маржан долгое время был другом Казимира, но то ли сказал что-то не то, то ли подслушал ненужное, сами знаете, как оно бывало в старые времена. Казимир уговорил Владислава изгнать Маржана. Да вышло так, что Маржан перетянул на свою сторону прочих стекольщиков. Уйду, сказал он, но не один. С тех пор стеклодувы домозаачных да дел мастера обосновались здесь и всё искусство своё на город направили. Потому марблет так похож на витраж, каждый вкладывает в него частичку себя. Красивая легенда, кивнула Брит, даже похожа на правду. «Дольче Мия, прости меня, но это и есть правда», всплеснул руками Федучио. «Все истинно так и было. С тех пор все жители города, потомки того самого Маржана и других стекольщиков, ушедших вместе с ним. Если вам уже посчастливилось гулять по нашему прекрасному городу, просто блуждая по улицам и рассматривая вывески, то могли заметить, что среди прочих ремесленников преобладают стеклянных дел мастера». Самое уважаемое искусство. А знаете почему? Почему, не удержавшись, переспросил Хью, потому что это волшебство. Подняв указательный палец, веско произнёс Фидучо. Меган хмыкнула. Волшебство? Тоже мне, дым и зеркала, старые фокусы с преломлением. Но красиво, я не спорю. Фидучо покачал головой. Откуда столько скепсиса в столь прекрасной леди? Меган только отвернулась. Её раздражали разговоры о волшебстве. Туман рассеялся, и солнце поднялось, отчего облик города снова изменился, брыд стремительными штрихами зарисовала новый вид. "Фантастика", прошептала она. "Вот уж воистину фокусы. Волшебство", упорствовал Федучо. "А ещё Искусство – старинные секреты, знания и умения, передающиеся из уст в уста, из поколения в поколение. В каждой семье ремесленников такое есть, но стекольщики – это особая каста. Их здесь уважают, прислушиваются к ним, а они – добрейшие люди, опять же, из-за маржана. Здесь все помнят, что споры и ссоры привели к разрушению дружбы и изгнанию, а потому – Каждый житель города старается беречь мир, кроме мистера Вуда, хмыкнул Хью. Кроме мистера Вуда, подмигнул Фидучо. Что ж, это называется темперамент, такое не заглушишь, но в основном у нас все мирные. А почему о марблетском стекле никто никогда не слышал? спросила Меган. Я вот знаю о муранском, о венецианском, а о марблетском не слышала. Моя леди, покровительственно улыбнулся Федучо. Никому не дано знать всё, но вы должны понимать, что такое закрытое государство. Однажды мы были изгнанниками, теперь научились жить своей жизнью, без желания интегрироваться куда-либо. Вот так всё просто, дольче. Бритву вовсе не казалось, что всё просто, но и сформулировать, что именно не так, не получалось. Мысль ускользала рассеиваясь туманом Потому Брит снова взялась за карандаши. Что ей за дело до политики Марблета? Когда на шпиле городской ратуши так ярко играет солнце. Они провели на смотровой площадке ещё долгое время, Феду초 их не торопил, позволял любоваться видами и зарисовывать пейзажи, время от времени отвечая на вопросы. Брит слушала вполуха. Ответы Федучо казались ей уклончивыми и расплывчатыми. Она предпочла заниматься набросками. Хью и Меган всё равно расскажут вечером. Она так увлеклась, что не сразу расслышала шаги за спиной. Кто-то поднялся на смотровую площадку. Бритреска обернулась. "Ох, господин Талос", воскликнула она. "Никогда так больше не делайте". Талос об выразительно улыбнулся. "Вы имеете в виду не подходить со спины, моя леди, не обозначив для начала своего присутствия?" Именно. Именно. Бред захлопнул альбом и вскочил на ноги. Мало ли что. А вы, Бойка, фыркнул Талос. Господин Талос, Хью и Меган подбежали с другой стороны площадки. Откуда вы здесь? Пришёл поработать личным водителем, ответил Талос, опираясь спиной на железное ограждение. Дол как всегда поглотили дела, а я у нас праздно шатающийся бездельник. Вот меня и припрегли. Ну я только рад. Так что довезу до फ्लावर сквер в лучшем виде. Правда, сегодня без кофе господин мэр откусит мне голову, если я только попытаюсь перебить вам аппетит. Машина Талосом мягко выехала за ворота. Автомобиль не такой роскошный, как у Дол, но тоже раритет. Покатился под гору обратно в город. Дальняя башня осталась позади. Брит сидела сзади, рядом с Меган и смотрела в окно. Хью в этот раз успел первым занять место рядом с водителем. Картинки расплывались перед глазами, она чувствовала себя вымотанной. Обилие пейзажей и информации оказалось чрезмерным. Возможно, на это и рассчитывала Дол, когда отправляла с нами федучу. Принеслась шальная мысль. Забалтывать он умеет так, что любая попытка рационализировать услышанное просто терпит поражение. И даже рисунки не помогают, наоборот, становится визуальным подтверждением того, что всё, что происходит вокруг, правильно и закономерно. Брит смутно помнила, что что-то неправильно и незаконно, но сфокусироваться на мыслях не могла. Хотелось отбросить все тревоги и просто наслаждаться видами. Сколько они пробудут здесь, в этом городе, на внеплановых каникулах? Надо ловить каждый миг. Микс свежего горного воздуха, ярких красок, местной истории. Брит прислонилась лбом к стеклу и прикрыла глаза. Её окутывала лёгкая дремота. Машину мерно качало на поворотах. Пусть город был маленьким, но гористая местность любой путь увеличивает вдвое. Качаясь на грани сна и яви, Брит вспомнила свои странные сны минувшей ночью. Ей снова снились Брайан и Ри. и карусель на Флауэр-сквер, не молчаливая и печальная, скрытая покрывалом, а освещенная огнями яркими цветными, отражающимися в тысячах подвесок стеклышек и гладких боках диковинных зверей. Брайан и Ри оседлали двуглавого тигра и черепаху со змеиным хвостом. Сама Брит выбрала сфинкса, а потом, потом, потом она не помнила, Только тягучие звуки скрипки и тонкую улыбку человека с длинными светлыми волосами. Такие непослушные кудри так и лезут в глаза. Машина тряхнула, и Брит проснулась. «Ой, что?» «Приехали!» — весело крикнул Талос. И галантно открыл перед ней дверь. Меган и Хью уже выбрались. Меган щурилась и ворчала, что зря забыла солнечные очки, хотя кому они нужны зимой? а Хью подтягивался под лучами выглянувшего солнца, прохладного, но ослепительно яркого. Брит невольно посмотрела на карусель. Та стояла под сумрачным покрывалом, недвижимая и тихая. «Интересно», — подумала вдруг Брит, «откуда я знаю, как она освящена?» «Господин мэр ждет вас?» — поторопил Талос, чуть касаясь плеча Брит. «Прошу, туда, по прямой. Сегодня вы почетные гости», «Входите через главные двери». Каменные львы, охраняющие широкие деревянные резные створки, выглядели мирно. Проходя мимо, Бритт не удержалась и погладила одного из них по пышной гриве, уложенной неизвестным скульптором крупными завитками. Двери распахнулись, впуская их в ратушу по совместительству личный дом господина Дроссельфлауэра, мэра Марблета. Так объявил Талос, пропуская ребят вперёд. Брит с удовольствием огляделась по сторонам. Внутри дом выглядел так, как она почему-то предполагала. Стены обшиты панелями тёмного дерева. Мозаика вьётся по ним, обвивает широкие витражные окна. Вся мебель старинная, массивная, деревянная. Во всех шкафах стёкла. Конечно же, мозаичные, как и везде. Дневной свет, льющийся через окна, Делал просторный холл, похожий на церковь. В глубине холла начинался длинный коридор, уводящий куда-то в лабиринты дома. Крутая деревянная лестница тянулась наверх. Брит шагнула было к ней, но Талс поймал её взгляд и покачал головой. Вам в зал приёмов сейчас откроют. И в самом деле, не успел он договорить, как массивные тёмные двери с бронзовыми ручками распахнулись. И в дверном проёме предстал господин мэр с собственной персоной. Увидев Брит, мэр посмотрел ей в глаза и неожиданно подмигнул. "Друзья мои", воскликнул он. "Как же я рад наконец-то вас всех видеть". Голос его рассыпался по залу звонкими колокольчиками.